Глава 25. Организация. Шеф, к вам пришел Леандриль, предупреждает дежурный гвардеец. Проводи его сюда, разрешаю я, отодвигая в сторону недавно разработанные чертежи энергоканалов с целью отыскать пути их оптимизации и усиления. Малыш Альф что-то зачистил ко мне. Это точно не к добру. Вряд ли он обрадует нас с лакомкой новостью о найденных родственниках. Скорее всего, снова принесет неприятности от организации. Дверь кабинета открывается. И степенным шагом входит коротышка Лиан, потряхивая золотыми кудрями. Я дожидаюсь, пока он заберется в кресло. В дверном проеме, чуть склонив голову, замирает служанка, в белоснежном фартуке, терпеливо ожидая распоряжений. «Газировки? Или, может, чай с конфетами?» предлагаю я, бросив взгляд на Лена. «Почему ты не предлагаешь кофе?» ворчит малыш Альф с недовольным выражением на лице. «Опять издеваешься над моим детским телом? А ты хочешь кофе?» спрашиваю с легкой иронией. «Не, давай газировку с конфетами». — решительно заявляет организатор, добавив. «И побольше конфет. Я пришел к тебе с двумя новостями. Обе не из приятных». «Я весь во внимании», — отвечаю, кивнув служанке. Она, не произнося ни слова, прикрывает дверь и уходит выполнять поручение. Лен вздыхает. Затем, наконец, произносит. Я кое-что узнал об обителе мучения. Монахов нет ни в одном из известных мне миров, говорит он, мрачно глядя в пол. Возможно, они уже давно находятся на Земле. Разумные и намеряне обосновались в моем мире? Звучит довольно странно. Ведь я считаюсь первооткрывателем казидов, ракхасов и прочих хоббитов. Но если монахи обители действительно живут среди нас, Тайна, скрывая свое присутствие, то все возможно. В конце концов, я ведь тоже и иномерянин. «Почему ты так решил?» спрашиваю, пытаясь уловить ход его мыслей. «Есть некоторые обрывки информации, которые на это указывают», поясняет Лен, но тут же добавляет с сомнением. Хотя это пока не подтверждено. Дверь бесшумно открывается, и неожиданно в кабинет входит не служанка, а лакомка, держа в руках хромированный поднос с угощением. При ее появлении малыш Альф сразу напрягся и смутился, как будто его застали врасплох. Лакомка, не обращая на него внимания, грациозно ставит сладости на стол и начинает разливать чай из маленького бронзового чайничка. «Сколько сотен лет живу, а принцесса еще никогда не обслуживала меня!» Нервно смеется Леон, но его шутка звучит натянуто. Хотя, если честно, я просил газировку. Лакомка окидывает его ледяным взглядом, который мгновенно заставляет его осечься. «Газировка с конфетами?» — хмуро перебивает она. «Это нездоровая пища!» Леон, как провинившийся ребенок, Виновато опускает глаза. Он знает, что перед лакомкой у него есть вина. Организатор, будучи другом ее королевства, не помог в трудный момент, когда на их земли напали ликаны. «Ваш чай», — говорит лакомка, пододвигая чашку к Лену. Затем отходит и встает за моей спиной, скрестив руки на груди. Ее осанка непоколебима. Я, наблюдая за их взаимодействием, «Замечаю. Ты сказал, что у тебя две новости. Надеюсь, вторая не такая размытая, как первая?» «Нет, тут все куда проще». Лен старается не встречаться взглядом с Лакомкой. «Тебя вызывают в организацию». «В организацию? Моего Милиндо! Лакомка удивленно округляет глаза, на мгновение забыв о своей обиде на лена Однако, быстро опомнившись, она опускает взгляд. «Прости, мой муж». «В чем причина?» — спокойно спрашиваю я, не обращая внимания на реакцию жены. «Это простая формальность — сдача показаний», — объясняет Лиан. «Пока тебя не судят за вмешательство в экосистему боевого материка. Масаса и Наромас всего лишь хотят услышать, как ты стал конунгом Тавров, и на этом все. Завтра я открою портал у тебя в крепости» и перенесу тебя в одну из наших резиденций. Ты можешь взять с собой одного человека. Отказываться — не советую. Предупреждает он. Ратвер там будет? Уточняю. Он не обязан присутствовать, как и другие организаторы, но, скорее всего, заглянет, вздыхает Лен. Однако оборотень не вправе напасть на тебя, иначе потом организация оторвет ему волчий хвост. «Обнадеживающе», — усмехаюсь я, уже обдумывая, как можно спровоцировать Ратвера. «Уж очень хочется мне увидеть оборотня без хвоста». «Ладно, я пойду на допрос». «У тебя все равно нет выбора», — напоминает Леон. Лакомка фыркает, а я только усмехаюсь. «Выбор есть всегда. Значит, до завтра». Организатор больше не задерживается у нас. Даже к конфетам не притронулся. Взгляд лакомки явно не способствует хорошему аппетиту. Едва за Лианом захлопывается дверь, лакомка не в силах сдерживать нетерпение, тут же спрашивает. «Кого ты возьмешь с собой, Мелиндо? Хочешь, я пойду?» «Нет». «Пойдет Камила», — решаю я. Ратвер уже почувствовал присутствие истинной среди моих жен. Светка отпадает. Если я появлюсь перед ним с Камилой, станет ясно, она ли истинная. «Понимаю», — кивает лакомка, задумчиво прищурившись. «Но ведь это не единственная причина, по которой ты выбрал Камилу». Я усмехаюсь. Лакомка, как всегда, видит суть. «Я ни на йоту не доверяю организации». Камила — дарительница. И если ситуация выйдет из-под контроля, Я знаю, как использовать ее дар, чтобы даже высшим гранд пришлось не сладко. А дальше мой легион возьмет все в свои руки. Да, это не единственная причина, признаю я. Мне нужен даритель. Позовешь ее? Лакомко кивает и выходит. В тот же момент поступает сообщение от Владислава Владимировича. «Царь дал добро». Бей, х. Ну и отлично, как раз на днях приедет на Бунага, и мы сможем обсудить его план. Если у Цивана найдется что-то ценное, что плохо охраняется, мне это может пригодиться. Ставки на боевом материке растут слишком быстро. Не исключено, что вскоре придется столкнуться с организацией. Пока я жду Камилу, неожиданно звонит Веер. Дорогой, Ее голос звучит неуверенно, что для нее совсем не характерно. Если бы я не знал ее лично, мог бы подумать, что она меня боится. Знаешь, я вспомнила, что обещала учить Леночку магнетизму. Прилечу завтра. Правда. Вер и правда подзабросила обучение моей Леночке, что меня явно не радовало. Но наши договоренности были сугубо устными, И, учитывая, что она не дворянка, слово «чести» для нее мало что значит. Требовать от нее исполнение обещания против ее воли было бы неосновательно, ведь никакого контракта не заключено. Вероятно, эффективнее было бы найти еще одного репетитора на той стороне. «А как же твои подсолнухи Лады?» — уточняю. «Бутоны Лады». Мягко поправляет она. Шемки закончились еще в прошлом месяце. Сейчас фильм находится на стадии монтажа, и несколько месяцев я полностью свободна. Как раз обучу Лену новым техникам. Тогда добро пожаловать, улыбаюсь. Хотя, правда, интересно, чего это она так резко спохватилась? Студия «Царь фильма», Москва. Сегодня веер вызвали на студию чтобы подправить один кадр. Случайно она оказалась поблизости от другой съемочной комнаты, где Крипашевский этот седой негодяй, творил черт знает что с бедной свиньей. Виск разносился по всему крылу здания, и, заглянув на съемку, Яланту чуть не стошнила. Но самое ужасное произошло позже. Она вдруг осознала, что Данила — ее новый босс. И этот босс явно недоволен работой ее пиар-команды. Крипашевский с его отвратительными выходками уже навлек на себя гнев Данилы. Если того, что он сделал со свиньей, будет недостаточно, чтобы смягчить его, Данила может пойти на крайние меры, вплоть до снятия фильма с проката. А ведь Яланта вложила в бутоны столько сил и времени. Этот проект должен был поднять ее на новый уровень, превратив в настоящую мегазвезду. Она не может даже представить, что ее многомесячный труд может пойти на смарку. Ее бутоны должны расцвести, несмотря ни на что. Сейчас Данила может вспомнить ее давнее обещание — обучить его жену боевому магнетизму. Яланта, конечно, напрочь забыла об этом, увязла в делах и суете, но сейчас самое время освежить память. Она решает немедленно отправиться в сковородчину и всеми силами угодить Даниле, быть послушной и ловить каждое его слово. А как иначе? Ведь на кону ее кинокарьера. Ради такого случая она готова даже пойти на более тесное взаимодействие. Панна Ради ролей на подобное никогда не соглашалась, но с Данилой так уж и быть можно. Все равно у них уже сложился роман. К тому же он ей действительно симпатичен, так что пора собирать чемоданы. На следующее утро встречаем Вер. Лена обрадовалась ей, как старой подруге, а Вер, воспользовавшись случаем, крепко обняла и меня прижавшись своим бюстом, застрахованным, если верить слухам, на миллион рублей. Она задержала руки на моей шее чуть дольше, чем следовало, и Настя, стоящая в стороне, нахмурилась. Хотя мои жены давно привыкли к подобным выходкам со стороны разных женщин, реакция Насти, оборотницы, была особенно показательной. Это еще раз подтвердило слова лакомки о том, кто является моей истинной парой. В полдень мы с Камилой собираемся на выход. По такому случаю она выбрала деловой образ, черный брючный костюм, белоснежную блузку и черные туфли без каблуков. На ее правом запястье поблескивают черные стекляшки жар серков Эстафету в виде браслета горнорудовых передала Светка. У моих жен появилась новая традиция. Когда одна из них уходит со мной на важное мероприятие, другие передают ей свои украшения. Так на лебединой шее Камилы красуется тонкое жемчужное ожерелье от Лены, а в ушах блестят серьги-лакомки. Не удивлюсь, если Ратвер снова спутает запах, даже если Камила не является его истиной. Зато он наверняка покажется, и я смогу выяснить правду. Даня! Спасибо, что выбрал меня. Камила польщена, но явно нервничает. Я не подведу. Ты только говори, что мне нужно делать, и я. Не подведу. Засмущавшись, повторяется она. Ну да, мы ведь идем в резиденцию организации. Той самой, чьи члены могут безнаказанно вломиться даже в Московский Кремль, и не получить за это от царя. Той самый которая, по слухам, контролирует весь междумирный порядок, и той самой, который я изрядно действую на нервы. «Камил, все будет хорошо», — говорю я с обнадеживающей улыбкой. «Тебе не о чем беспокоиться. Ты уже сделала самое важное, прокачала дарителя. И этого более чем достаточно. Ох, как хорошо!» — облегченно улыбается она, немного расслабляясь. Вскоре к нам на сверхзвуковой скорости прибегает Лиан, сверкая желтыми молниями вокруг себя. Он, как обычно, добирается до ворот крепости, а затем его провожают гвардейцы. И как организация собирается открыть портал прямо у меня во дворе? Спрашиваю я у него, любопытствуя. Лиан хитро улыбается и достает из кармана желтоватый хрустальный камень. «Это сигнальный артефакт», — объясняет он. «Он передает мое местоположение одному из организаторов, который открывает портал рядом со мной». «Опа! А вот это интересно! Значит, у организации есть высший грандмастер, способный управлять порталами на расстоянии». Теперь я и сам заинтересован в визите к организации. Столько полезной информации можно получить. Интересно посмотреть, как работает эта чудо-техника. Предлагаю Лиану продолжить раскрывать секреты своей конторы. Сейчас увидишь. Гордо усмехается малыш Альф. Он кладет желтый камушек на плитку двора и отходит в сторону. Я предварительно включаю сканера. Сначала ничего не происходит, но вскоре я замечаю мощный заряд энергии, прилетающий, словно комета с той стороны. Однако, этого количества маны недостаточно для полного раскрытия портала. Оказалось, заряд действует как шифровальный ключ, который активирует энергофон, используя разлитую вокруг ману для подпитки портала. И стелы при этом вовсе не требуется. Получается, портальщик не создает портал с нуля, а лишь использует свою энергию как катализатор, чтобы запустить процесс. Занятная штука. Особенно, если учесть, что я умею манипулировать энергией, спасибо Жоре. И, возможно, мне не хватает лишь знаний о том, как преобразовывать ману. Кто знает? Может, со временем я смогу и сам открывать порталы. Над желтым камнем постепенно раскрывается синяя арка, колеблющаяся от напряжения. По моим ощущениям, заряд этой арки продержится максимум минуту, поэтому мы не теряем времени и спешим пройти внутрь. Леан, словно молния, мгновенно перемещается на ту сторону. Камила, заметно волнуясь, Крепко берет меня за руку, и вместе с ней я шагнул в арку. Мы оказываемся в длинном зале с колонадой, выполненном в античном стиле. Вокруг мраморной колонны, поддерживающей высокий сводчатый потолок, украшенный резными орнаментами. Кроме Лиана в зале никого нет. Лиан, оглянувшись, кивает в сторону колонн. Пойдемте! Говорит он, указывая на темный проход между колоннами, ведущий куда-то дальше вглубь здания. Стук наших шагов, гулко разносится по залу, отражаясь эхом от высоких потолков. Мы проходим мимо колонн, и перед нами открывается просторный балкон с барельефами, выходящий на ночной город, освещенный множеством огней. На свежем воздухе стоят двое. Чернокожая женщина в мантии и крупный мужчина, покрытый густой шерстью от ладоней до лица. Оба, несомненно, высшие грандмастеры. Ямасаса. Это Наромас. Женщина спокойно представляет себя и своего спутника. Организация поручила нам взять у тебя показания по поводу боевого материка, конунг Данила. Что конкретно вас интересует? Я прохожу мимо них и подхожу к Балюстраде, окидывая взглядом город внизу. Камила становится рядом со мной. «Кстати, что это за город?» «Здесь вопросы задаем мы», — резко перебивает Масаса. «Как ты стал конунгом?» «Я победил Булграма в Больмганге», — усмехаюсь я. «Думал, организация уже в курсе». «Организация в курсе всего», — ракочет Наромас. «Нам важно услышать твою версию и понять, что ты за человек». «Как ты сцепился с таврами?» Масаса продолжает напирать, нервно одергивая полы своей мантии. Она выпрямляется, гордо встречая мой взгляд, словно бросая вызов. «Очевидно, я ей не по душе. Но, несмотря на ее статус высшего грандмастера», я спокойно выдерживаю ее пристальный взгляд. Их призвал странник перед смертью. И да, странника убил я. Как понимаю, за убийство бывшего организатора вы меня судить не будете. Странник был изгнан. Хмуро кивает на Ромас. У нас нет претензий по поводу его смерти. Нас интересуют только вопросы. Как ты, будучи всего лишь мастером, смог победить высшего грандмастера? Ага, вот что на самом деле их интересует. Но о Легионе, конечно, говорить не стоит, мало ли. Уникальный дар все-таки. Тогда что же им дать? Поглощенного демона? Жарт Серки Выбор есть. Но сдавать тайны чужого рода некрасиво. А поглощение — это возможная опция всех сильных телепатов, пускай и смертельно опасная. Были бы только знания. Я поглотил демона. Спокойно отвечаю, и Масаса смотрит уже не столько пренебрежительно, сколько удивленно. Правда, недолго. Поди какую-то мелкую полуфурию. Негритянка возвращает на лицо брезгливую гримасу. Вряд ли, пожимаю плечами. У полуфурий не бывает имен. Как же звали твоего демона? Это уж спокойный Наромас. «Бехема». Аж подавился волосатый гигант. Он переглядывается с негритянкой, и оба уже выглядят озадаченными. «Ты уверен?» «Да». Простой вопрос, простой ответ. Неужели Бехема успел прославиться и в организации? Впрочем, это вполне возможно. Астрал на все миры один-единственный а моему демону тысячи лет. Да и к тому же он тот еще был озорник. Наромас сразу заинтересовался Бихемой и продолжает осыпать вопросами уже в этом направлении. Ну а я, благо, увел этих горе-сыщиков подальше от легиона, охотно рассказываю об Алабмаше. Даже в конце показываю демонские рога. Таврам они очень нравятся, добавляю. Называют конунгскими. В ответ на громко смеется. Нормальный мужик, хоть и волосатый, как Йети. Я тоже ржу. Глядя на нас, даже Камила расслабилась и тоже заулыбалась. Ну и Леон принялся со скуки расхаживать взад-вперед по перилам. Только кудрявая Масаса продолжает пилить меня злющим взглядом. Но уже больше помалкивает. В конце концов, вопросы заканчиваются. И Лен провожает нас обратно с балкона. И вот шагаем мы вдоль колоннады. Камила, расслабившись, разглядывает канилированные пилястры, как вдруг впереди раздается грозное рычание. «Филинов! Ты привел ее!» Из-за колонны появляется Ратвер, снова разодетый, на этот раз в малиновый сюртук и брюки-колготы с подтяжками. Концы брюк аккуратно заправлены в носки. Ну, да, мода здесь, конечно, на любителя. Оборотень быстрым шагом приближается к нам. Его глаза буквально горят. И как это понимать? Он снова ошибся или Камиле действительно повезло стать его истинной? Сейчас выясним. — Привел, но не на твой поводок, волчара. — Громко отвечаю.